И она пошла своей дорогой, но про кузнечек забыть не могла. Она даже спрашивала про них в этот день в магазинах, но понапрасну. Если Дуай, то непременно нужна эта игрушка. Не так-то просто будет ее раздобыть. Конечно, сейчас у каждого свой пунктик. Питер и Мэри Холмс помешались на саде. Отец на совершенствовании фермы. Джон Осборн на гоночной машине, сэр Дуглас Фрауд на портвейне, а теперь вот и Дуайт Тауэрс на палке с пружинными подножками. А она сама похожа на Дуайте Тауэрсе. Все эти чудачества граничат с безумием. Такое уж настало время. Хочется помочь Дуайту, еще как хочется, но надо быть очень-очень осторожной. Возвратясь домой, Моэра вечером отыскала в чулане свой старый кузнечик, тщательно стерла с него пыль. Искусный мастер мог бы пройти по деревянной рукоятке наждачной бумагой, заново покрыть лаком, и тогда он, пожалуй, выглядел бы как новый, хотя сейчас от сырости на дереве темнеют пятна. Но в металлические части въелась ржавчина, и в одном месте подножка проржавела насквозь. Хоть десять раз тут закрашивая, видно будет, что вещь не новая. А Мойра еще слишком хорошо помнит свое детство. Игрушка, которая уже кому-то служила, о, даже думать об этом было противно. Нет, нет, нет, это не выход. Во вторник вечером они, как условились прежде, собрались в кино. За ужином Мойра спросила, как продвигаются работы на лодке. «Недорно», — сказал Дуайт. «Нам дают еще один электролизный аппарат для восстановления кислорода. Он будет работать параллельно с нашим. Пожалуй, уже завтра к вечеру с этим закончат, и тогда в четверг мы проведем испытания. Думаю, в конце недели отправимся». «Это очень нужный аппарат?» Дуайт улыбнулся. «Нам придется немало времени пробыть под водой. Неохота мне остаться без кислорода». Тогда либо всплывает там, где воздух радиоактивен, либо задохнись на дне. Значит, этот аппарат вроде как запасной? Дуайт кивнул. Нам повезло, аппарат отыскался на флотском складе во Фриментле. В тот вечер он был рассеян. Оставался, как всегда, милым, внимательным, но Майора чувствовала мысли его далеко. За ужином... Она не раз пыталась его растормошить, но безуспешно. И в кино тоже. Дуайт, как положено, старался показать, будто получает от фильма удовольствие и рад доставить удовольствие спутнице. Но все это была точная актерская игра без живой искорки. Это и понятно уговаривала себя Мойра, ведь у него впереди такое плавание. После фильма они пошли по опустелым улицам к вокзалу. У полученного входа под аркадой, где можно было спокойно поговорить, Мойра остановилась. Одну минуту, дуайт. Мне надо вас кое о чем спросить. Давайте, мягко сказал он. Я слушаю. Вас что-то тревожит, правда? Не то чтобы тревожит, но, боюсь, сегодня вам со мной было скучновато. Это из-за похода Скорпиона? Ну что вы, дружок, что вы. Я же говорил, это вовсе не опасно. У меня другая забота. Кузнечик? Да. В полутьме Дуайт изумленно уставился на нее. Вот тена. Откуда вы знаете? Мойра тихонько засмеялась. У меня своя разведка. А что вы достали для сына? Удочку. Он помолчал, потом прибавил. «Наверное, вы думаете, что я рехнулся?» Мойра покачала головой. «Нет, нет, не думаю. А кузнечку достали? «Нет, видно, их совсем нет в продаже». «Знаю». Постояли, помолчали. «Я отыскала свой», — вновь заговорила Мойра. «Можете хоть сейчас взять, но он ужасно старый, и металлические части совсем заржавели." Прыгать все равно можно, но едва ли это хороший подарок? Дуайт кивнул, да, я тогда заметил. Видно, придется поставить на этом крест, детка. Если я сумею вырваться до отплытия, еще похожу по магазинам, поищу что-нибудь другое. А я уверена, что достать кузнечек можно. Наверное, их делают здесь же, в Мельбурне. Во всяком случае, в Австралии. Только вот успеть бы вовремя. «Бросьте», — сказал Дуайт. «Дурацкая была затея». «Да это и не важно». «Нет, важно». «Для меня важно», — возразила Мойра. Подняла голову, посмотрела ему в глаза. «К вашему возвращению я его раздобуду. Непременно даже, если надо будет заказать мастеру. Я понимаю, он будет не совсем такой, как вам хочется, но, может быть, и пригодится». «Вы очень добры», — глухо сказал Двайт. «Я скажу дочке, что вы захватили кузнечик с собой». «Могу и захватить», — сказала Мойра. «Так или иначе, когда мы с вами опять встретимся, эта штука у меня будет. Возможно, вам придется нести ее очень-очень далеко». «Не беспокойтесь, Дуайт. Когда мы опять встретимся, она будет у меня. Поверьте». В темноте подаркой он обнял ее и поцеловал. Спасибо за обещание, мягко сказал он, и за все остальное тоже. Шейрон не рассердится, что я вас поцеловал. Мы оба вам благодарны. Спустя двадцать пять дней Скорпион приближался к первой цели своего маршрута. Уже десять дней, начиная с 30 градуса от экватора, лодка не поднималась на поверхность. Сперва она подошла к острову Сан-Николас, поводаль от Лос-Анджелеса, и, опасаясь неразведанных минных полей, обогнула город на почтительном расстоянии. Обошла остров Санта-Роза с внешней стороны, приблизилась к берегу западнее Санта-Барбары, отсюда двинулась к северу, на перископной глубине, держаться в двух милях от берега. Осторожно завернули в залив Монтерей, осмотрели рыбацкую гавань, но не увидели на берегу ни признака жизни и почти ничего не выяснили. Уровень радиации везде оказался одинаково высок, и из осторожности решили не всплывать. Выставляли только перископ. Не доходя пяти миль до Золотых Ворот, осмотрели Сан-Франциско. Только и узнали, что мост рухнул. Похоже, опрокинулся его южный устой. Те дома вокруг парка золотых ворот, что видны были с моря, изверно пострадали от взрыва и пожара. Похоже, ни в одном нельзя было бы жить. Нигде не ни признаков жизни, и уровень такой, что навряд ли в этих местах мог выжить хоть один человек. Скорпион пробыл здесь несколько часов, Фотографировали через перископ, насколько, возможно, вели наблюдения. Снова повернули к югу, дошли до залива полумесяца, подошли на полмили к берегу и ненадолго, всплывая, окликали через громкоговоритель, не отзовется ли кто. Здания как будто не слишком пострадали, но на берегу по-прежнему не признака жизни. Скорпион пробыл здесь до сумерек, а потом двинулся на север вдоль берега, держась от него мили за три 4 С тех пор, как подводники пересекли экватор, стал правилом за время каждой вахты один раз всплывать, возможно, выше поднимать антенну и ловить радиопередачу со стороны Сиэтла. Однажды на пятом градусе северной широты вправду удалось ее поймать бессвязные, бессмысленные сигналы, продолжались минут сорок, потом оборвались. С тех пор больше их не слышали. И вот вечером, когда Скорпион всплыл вблизи форта Брага при бурном море и сильном встречном северо-западном ветре, едва включив пеленгатор, они вновь услышали сигналы. На этот раз удалось точно засечь направление. Дуайт наклонился над картой, на которой штурман лейтенант Сандерстром прокладывал курс. «Санта-Мария», — сказал он, — «похоже, вы были правы». Они постояли, прислушиваясь к несущейся из динамика бессмысленной тарабарщине.